Мы уже описали ее дальнейшее странствие и теперь должны последовать за ее отцом и его спутниками. Крик оповестил их о том, что шальная пуля Гарри Марча попала в цель и что жертвой ее оказалась женщина. Сам Непоседа был озадачен столь непредвиденными последствиями и какое-то время противоречивые чувства боролись в его груди. Сперва он расхохотался весело и неудержимо, затем совесть, этот сторож, поставленный в душе каждого провидением, больно ударила его по сердцу. На мгновение душа этого человека, в котором сочетались цивилизованность и варварство, превратилась в настоящий хаос, и он сам не знал, что думать о том, что случилось. Потом гордость и упрямство, Снова приобрели над ним обычную власть. Он вызывающе стукнул прикладом ружья по палубе баржи и с напускным равнодушием стал насвистывать песенку. Ковчег тем временем продолжал плыть и уже достиг горла залива возле оконечности мыса. Спутники-непоседы отнеслись к его поступку далеко не так снисходительно, как он, видимо, рассчитывал, Хаттер начал сердито ворчать, потому что этот бесполезный выстрел должен был сообщить борьбе еще большую непримиримость. Старик, впрочем, сдержался, потому что без зверобоя помощь Непоседы стала вдвое ценнее. Чингачгук вскочил на ноги, забыв на минуту о старинной вражде своего племени к Гуроном. Однако он вовремя опомнился. Но не так было с Уатауа. Выбежав из каюты, девушка очутилась возле непоседы почти в то самое мгновение, когда его ружье опустилось на палубу. С великодушной горячностью женщины, с бесстрашием, делавшим честь ее сердцу, деловарка осыпала великана упреками. «Зачем ты стрелял?» — говорила она. «Что сделала тебе гуронская девушка?» Зачем ты убил ее? Как ты думаешь, что скажет Маниту? Что скажут иракезы? Ты не приобрел славы, не овладел лагерем, не взял пленных, не выиграл битвы, не добыл скальпы. Ты ровно ничего не добился. Кровь вызывает кровь. Что бы ты чувствовал, если бы убили твою жену? Кто пожалеет тебя, когда ты станешь плакать о матери или сестре? Ты большой, как сосна. Гуронская девушка, маленькая, тонкая березка. Для чего ты обрушился на нее всей тяжестью и сломил ее? Ты думаешь, гуроны забудут это? Нет, нет. Краснокожие никогда не забывают. Никогда не забывают друга. Никогда не забывают врага. Почему ты так жесток, бледнолицый? За всю свою жизнь... Непоседа впервые был так ошарашен. Он никак не ожидал такого стремительного и пылкого нападения деловарской девушки. Правда, у нее был союзник, его собственная совесть. Девушка говорила очень серьезно, с таким глубоким чувством, что он не мог рассердиться. Мягкость ее голоса, в котором звучала и правдивость, и душевная чистота, усугубляла тяжестью упреков. Подобно большинству людей с грубой душой, Непоседа до сих пор смотрел на индейцев лишь с самой невыгодной для них стороны. Ему никогда не приходило в голову, что искренняя сердечность является достоянием всего человечества, что самые высокие принципы, правда, видоизмененные обычаями и предрассудками, но по-своему не менее возвышенные, могут руководить поведением людей, которые ведут дикий образ жизни, что воин, свирепый на поле брани, способен поддаваться самым мягким и нежным влияниям в минуты мирного отдыха. Словом, он привык смотреть на индейцев, как на существа, стоящие лишь одной ступенькой выше диких лесных зверей, и готов был соответственным образом поступать с ними каждый раз, когда соображение выгоды или внезапный каприз подсказывали ему это. Впрочем, красивый варвар, хотя и был престижен упреками, которые он выслушал, но ничем не обнаружил своего раскаяния, вместо того, чтобы ответить на простой и естественный порыв Уатауа, -уа, он отошел в сторону, как человек, считающий ниже своего достоинства спорить с женщиной.